Глава 6. Седьмой ангел. Прошло двадцать три года, как колючая проволока Кемского пересыльного пункта осталась позади меня. Проверивший мои документы чекист пожал мне руку. Ему оставалось еще года два до срока. Прощай, не поминая лихом. Не поминать лихом Соловецкую каторгу тогда я не мог. Она была для меня... Только страшные, зияющие ямы, полной крови, растерзанных тел, раздавленных сердец, разбрызганных мозгов. Стоны, вопли, бред, рыдания еще звучали в моих ушах. Над навсегда покинутым святым островом смерть, только смерть простирала свои черные крылья. Написать эту повесть я задумал еще на Соловках. На могилах безвестных страдальцев за древнее русское благочестие, На могиле новых мучеников, положивших жизнь свою за Русь. Какую? Ушедшую или грядущую? Ушедшую, величавую, безмерную, дивную, в несказанной красоте своей. Так думалось мне тогда, в проникновенной тишине Соловецкой дебри. Так думалось мне после в раскаленных азиатских песках, в грохоте и сутолке новостроек, в смраде пота, гниющей человечины и снова крови. Я знал, что, может быть, есть один лишь жеребий из тысячи, миллиона, дающий возможность рассказать эту повесть, писал ночами, наглухо заперев двери, а под утро рвал написанное или зарывал сырую русскую землю в сухой азиатский песок. Я писал о слезах и крови, страданиях и смерти, только о них. Образы моих братьев, падающих под пулей, угасившего дух свой безумца, или еще страшнее, другие безумцы, рвущие плотничьими клещами золотые зубы изо рта, не остывшего еще трупа своей жертвы, и, наконец, самое страшное, плотник спокойно принимающий, возвращенные ему клещи и без страха и дрожанием вытирающих с ней кровь, своим фартуком. Эти бесконечно мучительные отблески пережитого теснили, давили, душили меня, заслоняли все остальное. Годы шли. В грохоте войны, вихре смерти, новых потоках крови и слез мне выпал единственный из миллиона жеребий. Я смог! рассказать о пережитом. Я снова всмотрелся в ушедшее и теми же глазами увидел иное. Дивная, несказанная прелесть преображенного китежа засияла из-за рассеянной пелены кровавого смрадного тумана. Обновленными золотыми ризами оделись обгорелые купола Соловецкого преображенского собора, Вознеслись в безмерную высь и запели повергнутые на землю колокола. Неземным светом вечного духа засияла поруганная, испепеленная, Кровью и слезами омытая пустынь русских святителей, обитель веры и любви. Стоны родили звоны, страдание подвиг. Временное сменилось вечным. «Я не художник и не писатель, мне не дано рождать образов в тайниках своего духа, сплетать слова в душистые цветистые венки. Я умею только видеть, слышать и копить в памяти слышанное и виденное. Притворят это скопленное те, кто вступит в жизнь позже. Люди, о которых я рассказал, прошли перед моими глазами, их слова запали мне в сознание. Большая часть этих людей уже ушла из жизни, ины еще в ней. Ушедшие оставили след, Одни — темный, смрадный и кровавый, Другие — ясный, светлый, Радужный, как крылья Серафима. По следу устремлялись другие И пробивали тропы. По тропам шли многие. Я видел и слышал. Ломался след, Тропа терялась и снова возникала. Тропы свивались, сплетались И вновь расходились. Извечная, неугасимая жизнь — ткала свое нескончаемое полотно. Давно-давно над головами двенадцати галилейских рыбаков вспыхнули огоньки духа. Они расторгли, преодолели тьму. Я не видел их. Огонек лампады последнего на Руси схимника я видел. Он светился пламенем того же духа. Вокруг тяготела тьма. Пламя возгорается от пламени. Свет идет от света. Пламя и свет неразделимы, извечны, неугасимы. Последний на Руси схимник умер, склоненный в земном поклоне перед своей лампадой на освещенном страданиям, подвигам и молитвой острове. Его лампада не угасла. Пламя от пламени, свет от света. Тихими тайными светильниками возгорели сенные лампады. Я их видел и сохранил в своей памяти» духа не угасить. Мне не дано рождать образов, но только видеть рождённое помимо меня. Во тьме жил человек и ей служил. Тьма ничем не грозила его телу, но он рассёк тьму страданием и подвигом. Свет ничего не сулил его телу, но он пошёл к свету. Выход из тьмы грозил ему смертью. Человек преодолел страх тела подвигом духа. Путь подвига путь страдания. Человек избрал этот путь. Почему? Кто толкнул и повлек его на преодоление плоти, ее власти и ее страха? Я не создаю образов, но лишь храню в памяти виденное. Имя этого человека — Легион. Сквозь тьму к свету, через смерть к жизни, таков его путь. Почему он пошел по нему? Когда в елей угасимой лампады каплет кровь, Ее пламя вздымается ввысь, блистая и сияя всеми переливами небесной радуги, знака обета вечной жизни. Оно, как крыло Серафима. Терновый венец сплетается с ветвями неопалимой купины, ее свет с пламенем, горящей в лампаде крови. Подвиг торжествует над страхом. Вечная жизнь духа побеждает временную плоть. Безмерная высится над мерным, Смертью смерть поправ. Так было на Голгофе Иерусалимской, так было и на Голгофе Соловецкой, на острове, храме Преображения, вместившем Голгофу и Фавор, слившим их воедино. Так было на многих иных Голгофах, иных стран и земель, по которым легли китежские тропы, страдные крестные пути к благостной святыне Преображенского града. Путь к Голгофе и Фавору един. Жертва кладет предел страху плоти. Страх умирает на жертвеннике, ибо он плоть. Дух не ведает страха. Платтен, Дахау, Римени, Эльенц, еще и сотни тысяч, десятки тысяч безымянных голгов. От Камчатки до Пиренеев, от Колымы до ля -Рашели. На эти Голгофы сходили те, кто нес в себе искру пламени духа, всходили отвергшие тьму, победившие ее в своем сердце. Меня эта чаша миновала. Два раза неведомая мне сила, помимо моей воли, моего разума сломала и повернула мой путь по земле. Первый раз он лежал в Лиенц, второй в Римене. Теперь это называют случаем, прежде называли чудом. Я умею рассказывать только то, что видел сам. В Лиенце я не был. Я не прошёл крестного пути к нему. Я не стоял на его голгофе. Пусть расскажет о ней видевший. Страшная тирольская бедня была совершена 1 июня 1945 года. Только две таких литургий знает христианский мир. Первую совершали 20 тысяч мучеников в Никодимии сожженных. Память их святая церковь установила 28 декабря старого стиля. Вторая литургия — совершена тоже двадцатью тысячами мучеников казачьего христолюбивого воинства. Память их будет установлена впоследствии 1 июня нового стиля. Служили эту литургию восемнадцать священников. Из восемнадцати чаш причащались на смерть казаки. Танки и репутационных отрядов раздавили церковный помост и разрезали войско на отдельные островки, в которых закипела насильственная посадка на автомашины. Люди бросались под колеса машин под гусеницы танков, стреляли в своих жен, детей и в себя. Над войском стоял сплошной стон, вслушиваясь в который можно было различить слова «Христос! Христос!». Отец Николай в ризах с чашей стоял среди волнующегося моря на каком-то высоком столбе остатки церковного помоста и был виден всем. Высоким звенящим тенором, охваченный экстазом мученичества, запел он гибнущему войску песнь брачного веселья «Святие мученицы, добре страдальчествующие и венчавшиеся, молитесь о ко Господу». Голоса сотен казаков и казачек-певчих подхватили брачный гимн. Войско обручилось со своим небесным женихом. Цокали машины, работали приклады, лилась кровь, а над всем этим плыл торжественный напев, верный до гроба невесты церкви, оплакавший чад своих. «Да коли, Господи, не мстишь за кровь и слезы!» — спрашивали омывшие кровью, пролитые за Господа. Эта повесть о людях, живших, записана среди людей, живущих в лагерях, в скоплениях, вырвавшихся из тьмы. Кто они? Мы не в состоянии определить, взвесить их ни по одному из общепринятых измерений. Мы не можем установить неудельного веса различных социальных групп, ни ступеней культуры, ни религиозных верований, ни даже национальностей российских людей, ушедших от потерявшей свое имя России. Мы вправе утверждать лишь одно: подавляющее большинство этих разноликих, разнородных, разноязычных, разномыслящих, разноверующих людей прошли сквозь колючую проволоку социалистического концлагеря или близко соприкоснулись с нею через своих родственников, друзей, единомышленников. За колючей проволокой, в разросшихся, вглупившись в соловках, страдание, кровь, смерть, муки тела и томления духа. В этой муке и в этом томлении пламя лампады последнего схимника. Свет во тьме. Если нужны имена людей из костей и мяса, людей, живущих среди нас, с нами в одной жизни, их нелегко услышать, прочесть, найти. Имеем легион, и число их множится с каждым днем, с каждым часом. Они идут разными тропами, они говорят различными словами, они по-разному видят, слышат, притворяют виденное, мыслят, веруют, но в каждом из них теплится, то ярко вспыхивая, то почти угасая, частица пламени неугасимой лампады духа. Не будь этого света, они не шли бы, и мы не знали бы их, мы их не видели бы. Множатся светильники, рассекая тьму. Их видят уже многие. Множится и число видящих. Теперь. Тогда была тьма. Немногие видели в этой тьме, догоравшее, как казалось, бледное, задушенное тьмой пламя, пламя лампады последнего русского схимника. И Я видел его. Поэтому пронес в своем сердце эту повесть о живших людях, пронес через кровь и огонь, через тьму, через жизнь и смерть. Преображение требует искупления, Искупление жертвы. Соловки и все рожденные ими, покрывшие Русь Голгофы, были жертвенниками искупления, на которые лилась и льется кровь, на которых сияли и сияют многие лампады. Тогда в непроглядной тьме... «Была лишь одна. Чтобы воскреснуть духом, надо умереть плотью, надо лечь в гроб. Этим гробом были соловки. И тогда, в ту же жуткую ночь на каторжном кладбище, у разверзнутой могилы, мы, Глубаковский и я, видели только гроб, ощущали только смрад, тление тела. Не мы одни. Многие, многие видели только то же и видят и теперь» не услышав керженских звонов из тайных глубин Святого озера, сущей Святой Руси. «Проказа сошла с него, и стал он чист», — писал евангелист, видевший первый крест на первой Голгофе. «Страданием очистишься», — повторил другой евангелист, позже пришедший в мир, чтобы узреть очами своего духа грядущие Голгофы, грядущие жертвы, грядущее искупление, грядущее преображение. Безмерно пленительные, безмерно страшные слова пророков. Они просекают тьму грозным огненным мечом архистратига-провозвестника и сияют в ней радугой обетования. Они рождаются в пепле сгоревших сердец и в каплях морях пролитой крови. Из смрадных греховных болот, из темных зияющих провалищ они вливаются в ясную глубь непорочных святых озер, от тьмы и страха керженской сечи к благостному свету преображенного Китежа. Так указал пророк, не означивший своего имени, ибо имя ему — Легион. Сотни лет по глухим лесным тропам шли многие к водам Святого озера, приходили к нему и слушали звоны из его глубин. В тех звонах было обетование. Но когда меч рассек тьму, Обуглились души и пролилась кровь. Пришел страх, и многие пали пред ним, Уверовали в злодейство и поклонились ему. Но звонили в глубинах колокола обетованного града И вставали павшие, каялись поклонившиеся. И приходили к нему отовсюду. Поэт, пророк и евангелист, живший в глубине веков, На подобном Соловецкому пустынном острове видел там ангела. Лицо ангела было, как солнце, и над головой сияла радуга. Он сходил с небес, облеченный в облачные ризы. Став ногами на землю и море, ангел воскликнул голосом, подобным рыканью льва. И семь пророков вторили ему своими голосами. Речь их была тайной. Ангел поднял руку к небу и клялся живущим во веки веков, сотворившим небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, море и все, что в нем, он клялся, что придет день, когда возгласит, вострубит седьмой ангел, и тогда свершится тайна Божия, о которой он благовествовал устами рабов его пророков. Тайна преображения. Но перед приходом седьмого ангела Над миром пронесутся шесть иных. На их крыльях будут страдания и смерть. Через смерть к жизни, тайна преображения. Крылья какого из ангелов раскинуты гнездь над нами. Соловки 1925, Капри 1950-е годы. Конец книги. Июнь 2017 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читала Наталья Казначеева.